Глава 213. Старый друг. Эти изысканные женщины пришли быстро и ушли так же быстро, но их появление разбердело сердца молодых людей, которые только что присоединились к секте. Среди шести новых учеников, кроме девушки, которая, нахмурившись, шла в город с ванлинием. единственным человеком, который даже не моргнул глазом, когда увидел очарование этих женщин, был Ван Линь. По мнению Ван Линья, хотя эти женщины были очень красивы, и их тела имеют изысканные изгибы, Они не были столь же прекрасны, как Лиму Ван, и не шли ни в какое сравнение с Лимой из секты Сяньдао. Поэтому как они могли бы привлечь внимание Ван Лине? Кроме того, у него всегда было сильное сердце, которое не будет прильщено красивыми женщинами, так что тот факт, что Ван Линь не был взволнован, не был большой неожиданностью. Что касается девушки, которая шла с Ван Линем к секте, она повернулась, и ее взгляд упал на Ван -лине. Когда она увидела, что его глаза были спокойны, Она почувствовала намек радости в ее сердце, хотя и не знала почему. После того, как эти женщины ушли, мужчина среднего возраста слегка кашлянул и оглядел группу подростков. Затем он повернулся к девушке и, улыбнувшись, сказал «Какая удачливая девочка! Тебе тоже не нужно проходить второй этап испытаний. Сейчас ты последуешь за мной, чтобы увидеть главу секты». С этими словами он продолжил лететь вперед, пока они летели все дальше в секту Небесного облака, Все больше духовных зверей постепенно появлялось на земле. Были многочисленные тигры, обезьяны, медведи и другие животные, все они были обычными животными, но в секте небесного облака все они испускали всплески огромной духовной энергии из своих тел и, очевидно, обладали немалой культивацией. Эти духовные животные либо спокойно лежали на земле, либо ловко лазили по деревьям и скалам. Пока он летел, Ван Линь постепенно заметил, что все эти резные павильоны и сады были расположены практически по кругу. А в центре этого круга перед глазами всех появился величественный торжественный зал. Этот главный зал был очень большим. Даже если бы тысяча человек вошла в главный зал, он не будет казаться переполненным. На площади перед зданием большого зала были семь больших алхимических печей. Каждая печь излучала белый дым, который уплывал в небо, как если бы он общался с небесами. Весь зал, как внутри, так и снаружи, был наполнен ароматом таблеток. В настоящее время там были десятки людей. Разделенный на два ряда. Они либо медитировали с закрытыми глазами, либо разговаривали друг с другом. В середине был беловолосый старик, который был одет в зеленый халат и держал руки за спиной. С улыбкой на лице он смотрел на медленно приближающуюся к нему группу людей. Мужчина среднего возраста, который привел в Линь и других к этому месту, почтительно сказал старцу в зеленом: «Ученик девятого поколения Джоу Линь приветствует главу секты. В нынешнем наборе в секту Небесного облака в общей сложности прошли шесть человек. Среди шести человек три получили нефритовые талисманы, двое получили таблетки и один получил жетон. Первая девушка, получившая нефритовый талисман, уже договорилась с учеником, чтобы ее отправили на гору. Когда Ван Лин прибыл в это место, на его лице сразу же появилось благоговение. Он поспешил почтительно склонить голову, потому что все старики здесь были культиваторами зарождающейся души. Неудивительно, что секта Небесного облака была номером один в стране Чу. Облачённый в зелёный остырец улыбнулся и сказал, «Вы можете пойти и устроить тест для тех, кто получил нефритовые талисманы. Если не пройдут, то могут стать внутренними учениками». Мужчина среднего возраста поспешно сказал «Да». И с небольшим колебанием указал на Ван -линию и сказал, «Глава секты, ученик хочет принять этого юношу как своего ученика». Он получил таблетку с природой воды которая представляет собой подходящий ингредиент для таблеток, которые нужны ученику прямо сейчас. Взгляд старика в зеленом прошелся по Ван Линью. В тот же миг он стал резким, как ножи, и он ясно увидел Ван Линью внутри и снаружи. Ван усмехнулся смехнулся про себя. Хотя культивация этого старца была на стадии зарождающейся души, его тело сейчас и правда было только на третьем уровне конденсации ЦИ, и он не боялся, что другие будут проверять его. Но его тело все равно затрепетало, а в глазах появился страх. Через мгновение старик отвел свой взгляд, он слегка улыбнулся и сказал. «Тот факт, что он смог получить таблетку, означает, что у этого мальчика есть большая судьба. Хорошо, ты можешь взять его в качестве ученика». У него не было никакого страха по поводу того, что ученик другой секты войдёт его секту, потому что вещи внутри столба темного тумана выбирали своих владельцев по собственному желанию, и одной из квалификаций было то, чтобы новый владелец не имел никаких дурных намерений к секте. Тем не менее, он не знал, что Ван Линь использовал древние ограничения, чтобы получить предмет с силой. Глаза мужчины среднего возраста, Джоу Линьи, сразу загорелись. Он поблагодарил главу секты, а затем посмотрел на Ван Линьи, и он сделал ему знак следовать за ним. Но в этот момент пожилая женщина, сидевшая на втором месте справа, подняла веки, открыв тусклые глаза, и, обведя всех присутствующих своим взглядом, сказала хриплым шепотом: «Я хочу эту девушку!» Старая женщина указала рукой, и девушка, которая шла с вонрением всю дорогу, вдруг испустила крик, когда ее тело непроизвольно подалось вперед и упало перед пожилой женщиной. Девушка также была очень умна, она быстро опустилась на колени и сказала приятным голосом. «Оченник приветствовать мастера!» Как только прозвучали эти слова, все сидящие вокруг странно переклянулись. Даже пожилая женщина на мгновение опешила, затем рассмеялась и сказала. «А ты, девочка, довольно умная!» Знаешь ли ты, что все ученики, которые входят в нашу секту Небесного Облака, считаются учениками десятого поколения? Лицо девушки покраснело, она теребила край своего платья, не зная, что сказать. Пожилая женщина окинула ее внимательным взглядом несколько раз и улыбнулась. Прекрасно, вставай. Хотя я не могу принять тебя в ученики прямо сейчас, но если в течение трех лет ты сможешь совершенствовать духовную пилюлю второго класса или выше... Я сделаю исключение и приму тебя в качестве названного ученика. Старик, облаченный в зелёное, слегка покачал головой. Его взгляд скользнул по группе и упал на юнца, который держал жетон. С достоинством во взгляде он поразмыслил немного, а затем сказал мужчине среднего возраста по имени Джоу Лин: Вы можете идти. Джоу Лин быстро сказал Да. И жестом, попросив фанлини следовать за ним, поспешил к выходу. За Ванлинием следовали два других подростка, получивших нефритовые талисманы, которым, очевидно, тоже было приказано поспешить за ними. Эти два подростка по пути к выходу смотрели на Ванлини двух других уже отобранных кандидатов, и их лица не могли не выражать зависть. После того, как они вышли из главного зала, человек среднего возраста повернулся к двум подросткам, получившим нефритовые талисманы, и спокойно сказал. «Вы двое ждите здесь. Вам не разрешается никуда уходить. Я вернусь в ближайшее время». С этими словами он схватил Ван Линь и прыгнул в небо, он превратился в радужный луч света и исчез в отдалении. Скорость Джоу Линни в этот раз была очень высокой. После короткого периода времени он принес в Линни ко двору дома на окраине секты Небесного облака. Открыв ворота во двор, перед ними предстал скромный лекарственный сад, а в центре открытого участка двора стояла бронзовая алхимическая печь, которая была высотой с человека. В секте Небесного облака нет многословных этикетов, И если я принял от тебя табалетку, то ты, естественно, становишься моим учеником. Из твоей регистрационной записи я знаю, что твое имя Ван Линь... Ван Линь, я никогда не принимал ученика до этого. Ты первый. С этого момента ты будешь жить в этом доме. После того, как и закончат церемония набора учеников, я вернусь и научу тебя искусство алхимии». После этого Джоу Линь объяснил еще несколько вещей и ушел. Глаза Ван Линю загорелись. С этого момента он также считался членом секты Небесного облака, Он глубоко вздохнул и огляделся. В этом дворе было посажено множество цветов растений, и чем больше Монолин смотрел по сторонам, чем больше он всматривался, тем сильнее колотилось его сердце. Это был только травяной сад девятого поколения, но здесь уже были чрезвычайно ценные травы. И все эти травы хранились в отличном состоянии. Учитывая количество духовной энергии, которую они получили в этом месте, ни один из лекарственных эффектов трав не будет потерян вообще. После того, как он проверил все, Ван еще ещё раз вздохнул. Он чувствовал, что секта Небесного облака была слишком роскошной и богатой. Использование нефрита в качестве строительных камней, разведение духовных зверей как скота, ученик лишь девятого поколения с садом таких трав, как эти, все это только отображало, насколько сильна секта Небесного облака. В этот момент в сердце Ван Линь возник импульс. По его мнению, в павильоне скрытых пилюль секта Небесного облака должна быть собрана огромная коллекция духовных таблеток, если он сможет захватить их, то у него не будет недостатка во всех таблетках вплоть до стадии формирования души. В тот момент, когда эта идея пришла ему в голову, он отбросил ее в сторону, потому что это было невозможно, пока его основное тело не достигнет стадии зарождающейся души. Тогда это бы не было чем-то невозможным. После некоторого молчания Ван Ринь отбросил эту бесполезную затею. В конце концов, его нынешний аватар находился лишь на третьем уровне стадии конденсации Ци. от не был большим, За ним был ряд домов, кроме первого дома, имеющего ограничения, защищающий его, ни один из других домов не имел никакой защиты. Ван Линь выбрал последний дом, и когда он подошел к нему, то мельком осмотрел его. В доме была одна комната, полностью оборудованная почти всеми предметами первой необходимости, кроме того, в комнате была небольшая алхимическая печь. Хотя Ван Линь не был специалистом по алхимическим печам, он все же знал кое-что. Эти алхимические печи в главном зале были легендарными сокровищами. Даже та маленькая алхимическая печь в центре сада Джоули не считалась редким сокровищем. По крайней мере, в «Море демонов» стоимость такой алхимической печи была бы просто немыслимой. И, наконец, маленькая алхимическая печь в его комнате сильно поразила его. Качество этой маленькой печи было почти на одном уровне с той, которую он тогда дал Лимуван. Это означало, что эта печь была эквивалентна стоимости кожи полноценного духовного зверя Дракона. нужно учитывать, что в секте небесного облака было очень много дворов, в каждом из которых было множество таких маленьких домов и очевидно, что в каждом из этих домов была такая алхимическая печь. Все это означало, что существует очень большое количество этих печей. Очевидно, что эти алхимические печи не являются чем-то особенным в секте небесного облака. Чтобы проверить свою догадку, он пошел и проверил все другие дома. Он подтвердил, что в каждом из них была аналогичная алхимическая печь. С момента вступления в секту Небесного Облака все, что он видел и слышал, показывало, насколько могущественной была эта секта. В этот момент Ван Линь глубоко вздохнул и снова ощутил непостижимую силу этой могущественной секты. Находясь внутри дома, Ван Линь ненадолго задумался и вдруг взмахом правой руки выпустил ограничение, установив его на дверь, после чего сел на пол, скрестив ноги и, закрыв глаза, стал медитировать. Время медленно прошло, Когда наступила ночь, Ван Линь почувствовал особое колебание духовной энергии от ограничения, которое он разместил. Он знал, что это потому, что Джоу Линь вернулся. Этот Джоу Линь был только на ранней стадии формирования ядра, поэтому он не мог видеть сквозь ограничение Ван Линя. Секта Небесного Облака была разделена на внутреннюю и внешнюю секты. Внутренняя секта отвечает за алхимию, в то время как внешняя секта отвечает за защиту секты. Поскольку Джоу Линь был учеником внутренней секты, Его главной задачей было делать таблетки. «Выйди и встреться со мной!» Голос Джоу Линь раздавался извне. Ван Линь открыл глаза и вышел из дома. Хотя на дворе стояла глубокая ночь, с лучами лунного света, для культиваторов все было видно так же хорошо, как днем. Джоу Линь стоял в саду. Когда Ван Линь вышел, он взмахнул правой рукой и бросил нефритовый талисман Ван Линю, сказав «Твой мастер должен уйти в уединение, чтобы усвоить эту таблетку духа воды». В лучшем случае это займет всего несколько месяцев, но, может, и несколько лет. Таким образом, у меня нет времени, чтобы научить тебя алхимии. Внутри этого нефритового талисмана десятки лет моего опыта в алхимии и некоторые рецепты таблеток, так что ты можешь изучить их самостоятельно. Если у тебя возникнут какие-либо проблемы, отправляйся на Южный двор. В третьем дворе ты найдешь мастера своего мастера. Я уже рассказал ей о том, что принял тебя в качестве ученика». Ваналин взял нефритовый талисман и приложил его к ко лбу. Когда божественное сознание пронеслось по нему, его сердце было ошеломлено. Он не ожидал, что Джоули не правда даст ему подобный нефритовый талисман. В нем была подробная запись всего его опыта очистки таблеток за многие десятилетия, с довольно подробной записью неудач или снижения качества очистки таблеток. Нефритовый талисман содержал весьма подробную информацию, можно сказать, что она была очень ценной для нынешнего Ваналина. Он и Джоу Линь только что встретились, поэтому он никогда не мог бы себе представить, что его новый мастер даст ему этот нефритовый талисман. Это был слишком большой контраст между отношениями порочного мастера-ученика, и которые были у него сунь да Ван Линь чувствовал противоречивые эмоции, держа нефритовый талисман. Джоу Лин не заметил все эти мысли в а он задумался некоторое время, а затем продолжил. «Мастер твоего мастера очень мягкий человек, поэтому она научит тебя всем основам алхимии», «Кроме того, ты можешь использовать любую из в саду, но помни, не удаляй корни, чтобы они могли продолжать расти. Что касается этой алхимической печи, просто не трогай ее. Не достигнув определенного уровня в алхимии, её невозможно использовать». Ван Лин сделал глубокий вдох и кивнул головой. Джоу Линь задумался на некоторое время, потом вздохнул. «На самом деле я должен научить тебя некоторым основам алхимии, прежде чем уйду в закрытую культивацию». Но если я буду слишком долго ждать, эффективность таблетки духа воды будет снижаться. Поэтому после того, как я выйду из уединения, я сделаю тебе в качестве компенсации несколько порций таблеток, укрепляющих основание». С этими словами он посмотрел на Ван Линь и добавил. «Место закрытой культивации твоего мастера находится в задней части секты Небесного облака. Ты можешь продолжить жить здесь. Мой дом защищен ограничением, поэтому не приближайся к нему». После того, как Джоу Линь закончил говорить, Он вынул комплект одежды, жетоны, дорожную сумку и отложил их в сторону. После небольшой паузы он достал еще одну белую нефритовую бутылочку и сказал «Это одежда ученика десятого поколения, которые мастер получил для тебя. Что касается этой нефритовой бутылочки, то в ней находятся три духовные таблетки полуклассца. Прими две из них, а последнюю проанализируешь по методу, который находится в моем нефритовом талисмане». Сказав это, тело Джоу Линя превратилось в длинную радугу И покинула пределы двора. Ван Лин немного постоял в тишине, затем собрал свои вещи и таблетки и вернулся в свой дом. Действия Джоу Лини оказались очень странными ван Линью. То, как он относился к Ван Линью, было тем, что он почти никогда не испытывал в своей жизни раньше. После долгого времени Ван Линь открыл белую нефритовую бутылочку, и из нее сразу же полился освежающий лекарственный аромат. Внутри нее находились три кристально чистые желтые таблетки, каждая из которых была размером с плод личи. Ванолин взял одну из них в руки и, посмотрев на нее некоторое время, не стал сразу принимать, хлопнул по своей сумке, и из нее вылетел маленький монстр. В тот момент, когда появился зверь, он начал бить крыльями и издавать свистящие звуки. Ванолин щелкнул пальцами, и таблетка отправилась пасть зверя. Его глаза стали серьезными, пока он, не отрываясь, наблюдал за всеми изменениями в маленьком монстре. После долгого времени маленький монстр не только не показывал негативной реакции, Но вместо этого он стал еще более живым и стал гораздо энергичнее махать крыльями, даже его голова, казалась немного выросла. Ван лень наблюдал за ним некоторое время, затем махнул рукой, и маленький монстр вернулся в его сумку. Он намеревался понаблюдать за ним в течение нескольких дней, и если в маленьком монстре не будет ничего необычного, то только тогда он примет эту таблетку. Ван лень молча культивировала в течение всей ночи.